Глава 11. Человек происходит от Дарвина. Бибо, если бы человек, властелин мира, умнейший из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны, то у него был бы хвост и дикий голос. Разве мы покрыты кругом шерстью? Разве мы не носим одеяний, кое их лишенные обезьяны? Разве мы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 или кони, что прессовать руками, творить извояния как люди, кони б тогда на коней, а быки на быков бы похожих, образы рисовали богов и тела их ваяли. Точно такими, каков у каждого собственный облик. Вот почему, продолжал он, эфиопы же выписывают своих богов черными и с приплюснутыми носами, фракийцы – рыжими и голубоглазыми. медиани и персы тоже подобными самим себе. Это очень верно подмечено. Люди разных стран и во все эпохи были чрезвычайно склонны помещать себя в центр вселенной, мерить мир по своей мерке и находить в воплощении собственных свойств во всём, что их окружает. Такой антропоцентрический образ мыслей процветает и сегодня. Однако в естественных науках Он считается одним из самых тяжких грехов. И физики, и химики, и биологи стремятся познавать природу объективно, то есть такой, какой она есть сама по себе, без всех этих чисто человеческих предрассудков и претензий на центральное место в мироздании. Историю европейского естествознания нового времени иной раз пишут так, словно её прогресс заключается в постепенном низвержении властителя мира с самовольно занятого им престола и уравнивания его в правах с остальными объектами мира живого и неживого. Испокон веков люди считали себя хозяевами Земли, а саму нашу планету – центром Вселенной. Так бы оно шло и дальше. Но пришел Коперник и научно доказал, что в центре мироздания находится вовсе не Земля, а Солнце. это бы ещё ничего но в скором времени пришёл Ньютон и также неопровержимо доказал что вселенная бесконечна а солнце и окружающие его планеты даже ни пылинка в космической безбрежности а что там невообразимо малое во всяком случае гораздо меньше в сравнении с целым космосом чем песчинка с мировым океаном а потом пришёл Дарвин и тоже научно доказал что человек не царь природы и не особое существо, сотворённое по образу и подобию Божию, а всего лишь один из миллионов биологических видов, возникший вполне себе естественным эволюционным путём. И вообще мы, усканосы обезьянные. Многим такое положение дел казалось, да и сейчас кажется, ужасно обидным, но зоология неумолимо стоит на своём. И тем не менее, нам никуда не деться от человеческого в себе. И во всей мировой фауне нет для нас никого ближе и интереснее, чем биологический вид Homo sapiens. Вот почему почти в каждой из предыдущих глав этой книги можно найти упоминание об эволюции человека и его кровном родстве со стальным животным миром. Я раз за разом приводил в пример человека не просто так, а потому, что подобные примеры всегда самые наглядные и доходчивые. Но, конечно, вид человек разумный вполне достоин того, чтобы посвятить ему особую главу. Я не буду здесь в подробностях рассказывать об эволюции рода гома и обо всех наших многочисленных прямых предках и дальних родичах. Об этом написано много хороших книг. Поговорим о том, Какое место мы занимаем в картине мира, рисуемой современной филогенетикой? Разговор об этом всегда непрост, потому что затрагивает какие-то весьма чувствительные струны нашего сознания. Близкое кровное родство с животными ещё и поныне не стало общепринятой истиной. Я не имею в виду научные сообщества. Представление об особойсти и даже избранности человеческого рода укоренены очень крепко, и их порой разделяют люди куда более просвещенные, чем войско Донского отставной урядник из дворян Василий Семибулатов, автор письма к ученому соседу. Мне случалось встречать людей, которых глубоко возмущала и обижала сама мысль, что человек – это животное. И тем не менее, вопреки всем обидам и wish-well-thinking, С биологической точки зрения гомо-сапиенс есть вид высших приматов из группы катарени, узконосые обезьяны. Ни генетические, ни физиологические, ни биохимические, ни анатомически современный человек не отделен непроходимой пропастью от других представителей класса млекопитающих. Мы видели, что это прекрасно понимал Карл Линней, а Чарльз Дарвин дал этому эволюционное истолкование. Ближайшие сподвижники и последователи Дарвина, такие как Гекель в Германии, уже занялись вычерчиванием совершенно конкретных филогенетических схем, отражающих родосложение человека. У современного читателя рассуждения дарвиновских бульдогов о филогении человечества могут вызвать лёгкую оторы. Эти учёные, ничтоже же сомневавшиеся, расставили все расы и народы по ступенькам лестницы совершенства, от высших к низшим, поместив в самом низу папуасов, бушменов и других дикарей. Выше всех оказались представители двух самых продвинутых рас: средиземноморской, европеоидной и монголоидной, которые тоже внутри себя делятся на высших и низших. скажем, эскимосы стоят гораздо ниже японцев. Такая классификация была предложена Геккелем, который не остановился на достигнутом и со временем стал разделять человечество на 12 самостоятельных видов, в состав которых входит 36 рас. Само собой, и эти виды были им выстроены по ранжированию, от низшего папуасов до высшего в его терминологии индогерманцы, что, видимо, примерно соответствует современным индоевропейцам. Автор, не привыкший сдерживать свою фантазию, предполагал, что все эти 12 видов, словно 12 колен израилевых, возникли в одном месте, откуда потом расселились по белому свету. По мнению Гекеля, прародина человечества была Лемурия, фантастический континент, который якобы ныне покоится на дне Индийского океана. Научный расизм был частью интеллектуального климата эпохи. Природное равенство людей разных рас, народов и даже полов, в том числе равенство умственного развития, всерьёз утверждали лишь немногие. Достопочтенные викторианские джентльмены могли обладать прекраснейшими человеческими качествами, искренне возмущаться рабторговлей, нежно любить своих жён и дочерей, но при этом не менее искренне считать чёрную расу низшей и полагать, что женщинам не следует предоставлять избирательные права. Томас Гексли учил, что ни один разумный и знающий факты человек не поверит, что средний статистически негр равен белому, не говоря уже о превосходстве над ним. Если представить себе, что две эти расы поставлены в равные условия, рассуждал учёный, то просто невероятно, чтобы негр мог успешно конкурировать со своим соперником, у которого мозг крупнее, а челюсти меньше, в борьбе, в которой сражаются интеллектом, а не зубами. Но так думали не только викторианцы. Представление о естественном неравенстве раз было мейнстримом в европейской науке второй половины XIX века. Эрнст Гекель выражался прямо: "Неши люди, австралийцы, африканские негры, тасманийцы со всей очевидностью близки к высшим обезьянам: горилла, шимпанзе, оранг намного ближе, чем высшие человеческие расы". На картинке из его книги Чернокожий примило устроился на ветвях дерева, настоящего, а не генеалогического, в компании с другими человекообразными приматами. Одним словом, называться венцом эволюции было дозволено тогда не всем. Все эти научные аргументы с удовольствием использовали теоретики и практики английского и не только английского колониализма, писавшие о бремени белого человека. историческое призвание которого нести свет культуры и цивилизации низшим расам. А те из них, которые настолько примитивны, что не способны усвоить начало того и другого, обречены в соответствии с эволюционной теорией на исчезновение. Таков неумолимый принцип борьбы за существование. Вот почему Герберт Уэллс, изображая в своей Войне миров, как инопланетные завоеватели уничтожают викторианскую англию вместе с её обитателями, рассуждает о том, что и марсианам люди должны казаться подлежащей истреблению нищей расой, какой просвещённому европейцу кажутся то смониции и готентоты. Уэллс, биолог по образованию, чьим наставником был сам Томас Гексли, хорошо знал, о чём говорил. Сейчас, конечно, времена изменились. Уже никто из антропологов всерьез не делит расы на эволюционно продвинутые и отсталые. Да и само выражение «человек-венец эволюции» осталось разве что в лексиконе журналистов, но не солидных ученых. Почему это так, я объяснял в главе второй. Но есть еще одно столь же популярное утверждение, от употребления и вдалбливания которого больше вреда, чем пользы. Я имею в виду приславутое человек происходит от обезьяны. Это неверно вдвойне. Хотя бы потому, что никакой такой обезьяны вообще в природе не существует. Есть вполне конкретные бабуины, мартышки, коллобусы, гибоны и ревуны. Ни один из этих видов не непосредственным предком человека не является. Даже ближайших к нам современных приматов Шимпанзе отделяет от нас около 5 миллионов лет независимой эволюции. Именно столько лет назад или чуть больше жил наш последний общий предок. Эти 5 миллионов лет были богаты на эволюционные события. Так что гомо-сапиенс от обезьяны отделяет длинная череда предковых видов, различающихся по степени своего человекообразия. Чем ближе к нам по времени, тем они более человекоподобны если же зайти с другой стороны и взглянуть на человека разумного строго за логические то он тоже является обезьянной так что в упомянутой расхожей фразе смысл не больше чем утверждение что человек происходит от млекопитающего или рыбы или рептилии мы и от лука тоже происходим в конце концов а если припомнить хорошенько о чём шла речь в предыдущих главах, то станет понятно, что сакральный момент, когда последняя обезьяна родила первого человека, определить, в принципе, не получится. Методы, которые применяются при реконструкции генеалогии рода человеческого, принципиально ничем не отличаются от тех, что с успехом работают в изучении филогении остальных животных. Классический подход основан на поиске описании и изучении fossilзированных остатков древних гоминид. Трудности и ограничения, с которыми сталкиваются в своей работе палеоантропологи, нам уже хорошо известны. Это фрагментарность и скудность ископаемого материала, большие перерывы в геологической летописи, а также почти полное отсутствие сохранившихся мягких тканей. Правда, и окаменевшей кости как таковые, могут быть невероятно информативны, особенно если использовать для их изучения суперсовременные научные приборы. Даже один единственный зуб нашего далёкого предка может много рассказать о том, как и чем питался его владелец, обрабатывал ли он свою пищу или поедал её сырой, каково было соотношение растительных и мясных кормов в его рационе и так далее. Изучая черепную коробку, можно сделать важные выводы о размерах и даже строении мозга, который в ней когда-то помещался. Но всё равно очень многое приходится реконструировать и додумывать, опираясь как на несомненные факты, так и на более или менее реалистичные интерпретации. Рождение палеоантропологии как научной дисциплины датируется сентябрем 1891 года, когда никому неизвестный военный врач голландской армии Эжен-Дюбуа откопал на острове Ява фрагменты скелета Пятикантропа, давно предсказанного эволюционистами обезьяно-человека. С тех пор поиски предков человека велись на разных континентах и в разных странах. Не закончены они и поныне. Примерно раз в несколько лет палеоантропологи публикуют сообщения о новых важных находках. Поэтому неверно было бы думать, что ископаемые родословная нашего вида уже восстановлена во всех подробностях. Лучше всех изучены, конечно, ближайшие к нам по времени палеогоминиды, особенно неандертальцы. Сенсационные африканские открытия последних десятилетий сахелантра Хорарин, гениантрап постепенно заполняют диеющие бреши, соответствующие первым миллионам лет антропогенеза, прошившим после разделения двух эволюционных ветвей, на вершине которых находятся современные люди и шимпанзе. Эти гоминиды жили 3 миллиона лет назад и раньше, и в руках палеоантрологов нет ни одного их полного скелета, только отдельные зубы. обломки бедренных костей, иногда черепов. Вот почему положение вновь найденных предков в человеческой родословной часто становится предметом жарких споров. Это касается и видов не столь удалённых от нас во времени. Достаточно упомянуть не окончившиеся и по сей день дискуссии о знаменитом хоббите, карликовом гоминиде, останки которого были обнаружены в 2003 году. на индонезийском острове Флорес. Многие видят в нём особый вид рода гома, для которого, как и для многих островных животных, карликовые размеры являются нормальным видовым признаком. Некоторые учёные, однако, настаивают, что это не более чем разновидность человека разумного, наподобие африканских пигмеев, или что найденные части скелета принадлежат уродам микроцефалом. Впрочем, описание в 2019 году ещё одного карликового вида гаменит, жившего на Филиппинском острове Лусон, резко снижает правдоподобность уродской гипотезы. Особенно большие надежды сегодня возлагаются на сравнительно новый подход, основанный на выделении и расшифровке древней ДНК, а не в некоторых результатах, полученных с его помощью. Я уже рассказывал в главе 9. Эта область палеоантропологии, называемая палеогеномикой, развивается стремительно. Когда в 1997 году Маттиас Крингс и Сванте Пеэбо объявили о расшифровке небольших фрагментов митохондриальной ДНК неандертальца, это выглядело настоящей фантастикой. Сейчас исследователи могут оперировать целыми геномами. Причем и неандертальцев, и денисовцев идре в них людей современного типа. Расшифровать полный геном неандертальского человека по ДНК из костей, обнаруженных в Хорватии, удалось уже к 2010 году. Но заглянуть ещё глубже в прошлое человечества таким способом увы пока почти не удаётся. Современные технологии не позволяют расшифровать древнюю ДНК из образцов старше полумиллиона, полутора миллионов лет. А есть ещё одно, но несколько ограничивающие возможности этого подхода. Древняя ДНК обычно извлекается из останков отдельных особей, живших порой на большом удалении друг от друга. С точки же зрения популяционной генетики, наиболее достоверные результаты получаются только если анализируются не индивидуумы, а целые популяции. Это легко реализуется при изучении современного человека, но почти невозможно при анализе вымерших видов, когда приходится работать с тем, что есть. Вот почему столько внимания уделяется еще одному окну в прошлое, которое приоткрывает нам исследование генома ныне живущих гомосапиенс. Представим, что мы, люди, относились бы не к позвоночным животным, с окостеневшим внутренним скелетом, а к группе каких-нибудь совершенными кателох организм. Разумные слизни, от которых в геологической летописи не остаётся практически ничего. Но и в этом фантастическом случае методы молекулярной филогенетики позволили бы нам не только выявить своё кровное родство с остальным животным миром, но и узнать немало интересного. об эволюционной судьбе нашего вида. Здесь никак не обойти молчанием самые знаменитое детища палеогенетиков – митохондриальную Еву. Некоторые не очень хорошо разбирающиеся в биологии авторы сочли ее научным доказательством реального существования в прошлом библейской праматери всех людей той самой своим равной первой женщины, поддавшейся на уговоры змея-искусителя. А что было дальше, вы сами знаете. На самом же деле в научной статье, с которой началась эта история, никакая Ева даже не упоминалась. В статье, увидела свет в журнале Science в 1-й день 1987 года. и называлась она "Сухая и по научному делавита: Митохондриальная ДНК и эволюция человека". Авторами её были три сотрудника кафедры биохимии Калифорнийского университета. Путём анализа митохондриальных генов, взятых у 147 женщин, принадлежащих географически удалённым друг от друга популяциям человека, от Северной Америки до острова Новая Гвинея, Они показали, что все современные люди имеют митохондриальную ДНК, происходящую от одной женщины, жившей предположительно 200 тысяч лет назад, вероятно, в Африке. Кто первым окрестил эту прародительницу митохондриальной Евой, в точности неизвестно. Скорее всего, кто там из журналистской братьи. Прозвище понравилось. И стало мелькать не только в прессе, но и на страницах научных журналов. Чтобы разобраться, как был получен такой вывод, надо познакомиться с понятием гаплотип. Так называется уникальная совокупность аллельных генов, находящихся на одной хромосоме и обычно передающихся по наследству как единое целое. Каждый маркерный ген, используемый при реконструкциях ДНК-генеалогии, представлен в популяциях множеством уникальных вариантов, частота которых разнится от местности к местности. Эти варианты и представляют собой гоплотипы. Изучая их распределение во времени и пространстве, можно определить, как географически размещены их носители, то есть индивидуальные организмы, насколько они отличаются друг от друга и даже кто от кого произошёл. В последнем случае используются данные о мутациях, которые передаются от предка к потомкам и маркируют родственные отношения. При этом в одной и той же популяции несколько или даже много особей могут иметь один и тот же гаплотип данного гена. Например, в выборке, изученной авторами статьи «Митохондриальная ДНК и эволюция человека» на 147 женщин, пришлось столько 133 гоплотипа. Используя специальную компьютерную программу Калифорнийской биологии, составили вероятное генеалогическое древо этих гоплотипов. Возможно, не людей, а именно гоплотипов. Оказалось, что все они чётко распадаются на две группы. Одна, небольшая, была найдена только у представителей из племени Южной Африки, а вторая куда попало большинство найденных гаплотипов, оказалось рассеянной по всему свету, включая Африку. Чтобы определить хотя бы приблизительно, когда жил носитель предкового гаплотипа этих двух групп, в ход были пущены молекулярные часы. Результат оказался более чем неопределенным. От 140 тысяч до 290 тысяч лет назад. Впрочем, и так было известно, что от молекулярных часов особой точности датировок ждать не приходится. Более современные оценки возраста Евы сделали ее несколько моложе. Например, в 2013 году были опубликованы сразу две работы, в одной из которых праматери датировали временем от 99 тысяч до 148 тысяч лет назад, а во второй – от 134 тысяч до 188 тысяч лет. Вполне возможно, что и эти оценки не окончательные. Важнее другое. Если одна из генетических групп человечества обретается только на юге Африки, а другая и в Африке, и по всему миру, то отсюда следует однозначный вывод. Прародина современного человечества располагалась где-то на черном континенте. И лишь после того, как разделились две группы гоплотипов, случился исход гомосапиенсов из Африки, завершившийся постепенным освоением всех материков, кроме Антарктиды. Кстати, этот исход был не первым. Гораздо раньше, около миллиона лет назад, Африку покинул человек выпрямленный, гомоэректус. Именно его останки нашёл в на Яве честолюбивый доктор Дюбуа. Этот вид широко расселился по Евразии, но повсюду вымер, уступив место своему прогрессивному потомку, человеку разумному. Митохондриальная Ева имела шумный успех у публики. Креационисты, защитники ветхозаветной версии происхождения мира и человека, использовали это открытие как подтверждение её правдивости. Отчасти этому способствовали и сами авторы открытия. прямо написавший в резюме своей статьи о происхождении человеческой митохондриальной ДНК от одной женщины. А Еве с удовольствием писали журналисты и популяризаторы науки. Среди самих учёных, как водится, мнения разделились. Были сторонники новой гипотезы, но были и скептики. Некоторые специалисты указывали, что работа их коллег из Калифорнии не лишена статистических ошибок. Да и к отбору проб для анализа появились претензии. Почему, спрашивали критики, все негритянки, от которых был получен биологический материал для анализа, то есть плаценты, это не уроженки Африки, а афроамериканки, жительницы США. Не могло ли это привести к искажению результатов? Среди классических палеоантропологов Далеко не все с восторгом принимали новые данные. Некоторые ревниво отнеслись к палеогенетикам, подозревая их в верхоглядстве и стремлении залезть не в свое дело. Для полевых антропологов, посидевших на раскопках, это был слишком легкий хлеб. Сколько мусора несет сейчас река физической антропологии? Не нужно ни тяжелого труда, ни крепких интеллектуальных аргументов. Ни забот, ни хлопот, ни трудовых мозолей. Достаточно бросить немножко белков в лабораторный аппарат, хорошенько встряхнуть и бинге. Мы имеем ответ на вопросы, над которыми билось не меньше трёх поколений. Эта тирада была произнесена в октябре 1968 года, когда молекулярный подход к изучению антропогенеза только-только зарождался. Но и в 1980-е годы были те, кто настороженно относился к новейшим венгеям. В ответ на критику были проведены новые расчёты, основанные на более обширной выборке, куда предусмотрительно включили и коренных африканок. Подобные исследования стали проводить и другие научные коллективы в разных странах. В итоге Результаты, опубликованные в 1987 году, оказались в целом верными. После серии проверок и перепроверок гипотеза исхода из Африки получила поддержку большинства специалистов. С ней неплохо согласуются и результаты изучения древней ДНК. Но если есть Ева, должен быть и Адам. Со временем отыскался и он. И то же буквально на кончике пироге генетиков. То есть снова в результате генетического анализа современных гомосапиенс. Митохондрии передаются исключительно по материнской линии. Вот почему исследователи сначала говорили о проматери, а не про отцен нынешнего человечества. Но есть в нашей наследственности гены, передающиеся исключительно по мужской линии. Они, как не трудно догадаться, находятся на половой Y-хромосоме, имеющейся у мужчин, но отсутствующей у женщин. Изучение генеалогии этих хромосом показало, что они тоже восходят к единому предковому прототипу, неведомый носитель которого немедленно получил имя Y-хромосомный Адам, к большому разочарованию приверженцев библейской картины мира. Этот праотец, хотя и проживал в Африке, никогда с Евой не встречался, да и не мог этого сделать, потому что существовал примерно на сто тысяч лет раньше нее. В некоторых отношениях этим Адам с Евой напоминают нашего старинного знакомца Лука. Как и он, эти двое не оставили никаких материальных следов своего пребывания на земле. если не считать тех, что сохранились в нашем геноме, ни костей, ни зубов, ни орудий труда, ни произведений искусства, ни каменных отпечатков ног в вулканическом пепле, ничего. Но если бы не было их, не было бы и нас, разумеется. Каждый ныне живущий представитель мужского пола получил свою митохондриальную ДНК от матери. Но в конечном итоге от Евы. Свои Y-хромосомы он унаследовал по отцовской линии, восходящей к дикому доисторическому Адаму. Нельзя не сказать и о том, до чего неправильно принимать эти истории, рассказанные палеогенетиками, за буквальное подтверждение библейского мифа. Начать с того, что не один из специалистов не утверждает, что митохондриальная Ева Была некогда единственной женщиной, а Игрик хромосомный Адам единственным мужчиной на всём белом свете. Если учить, что они совсем не знали друг дружку, как бы им было тогда одиноко. Конечно, эти прородители жили не одни. Были у них соплеменники, родители и дети, как говорится, всё как у людей. И были они в своё время, скорее всего, вполне типичными представителями ранних гомосапиенс, не выделявшимися ни богатырской силой, ни могучим интеллектом, ни прочими добродетелями. А если вспомнить, что на палеогенетических родословных схемах фигурируют не люди, а гоплотипы, то легко понять, что под обозначениями Ева и Адам могли скрываться целые группы древних гомов, в геномах которых содержался один и тот же гоплотип, предковый, давший начало всем современным. В популяции таких индивидуумов могло быть и 5, и 10, и даже больше. Почти наверняка одним гоплотипом дело тогда не ограничивалось. Были и другие, но их носители со временем поумирали от голода, холода, инфекций или просто зверь заел. Остались только потомки удачливой мамаши – альтернативное прозвище для митохондриальной Евы или счастливого отца, от которых мы все и происходим. Поэтому правильнее всего говорить о том, что все наблюдаемое сегодня разнообразие человеческой митохондриальной ДНК восходит к группе первобытных женщин, обладающих общим гаплотипом. Тоже верно и по отношению к Y-хромосоме. В одно время пользовались популярностью гипотезы, говорившей о том, что предковая популяция или популяции нашего вида серьёзно пострадала от какой-то природной катастрофы и находилась буквально на грани вымирания. Возможно, рассуждали некоторые специалисты. Был момент, когда на белом свете осталось всего около тысячи или нескольких тысяч представителей нашего вида. Ещё чуть-чуть И наше место на планете досталось бы неандертальскому человеку или денисовцу. На профессиональном языке генетиков и эволюционистов это называется пройти сквозь бутылочное горлышко. Ситуация вполне сопоставимая с той, в которой оказались сейчас горные гориллы. В Африке их осталось чуть меньше 1000. Разнообразие геплотипов при этом должно было быть не очень велико. Так что вполне можно предположить, что сохранился лишь один из них, самый удачливый. Но с виновником убыли горных горил всё понятно. Чегом не скажешь о причинах бутылочного горлышка, через которое пришлось просочиться предкам гомосапиенс. В поисках ответа учёные обращались к различным катастрофическим событиям прошлого. Ещё не так давно активно обсуждалась вулканическая гипотеза. связывающее почти полное вымирание архаического человека с извержением вулкана Тоба на индонезийском острове Суматра. Считается, что это самое катастрофическое по масштабу и последствиям вулканическое извержение, произошедшее на планете за последний миллион лет. Его абсолютная датировка составляет 75 тысяч плюс-минус 900 лет назад. Выбросы пепла и газа во время мощных извержений оказывают существенное, хотя и кратковременное воздействие на глобальный климат. В учебниках можно прочитать про извержение вулкана Тамбора или Тамбора, случившиеся всё в той же Индонезии в 1815 году. В атмосферу Земли попало столько пыли, что поверхность планеты стала получать меньше солнечного тепла, чем обычно. Следующий 1816 год вошёл в аналы западных историков как год без лета. Глобальная температура упала всего на 3 четверти градуса Цельсия, но и этого оказалось достаточно для сильного похолодания, вызвавшего во многих странах Северного полушария гибель урожая и голод. Более масштабной катастрофы, связанной с вулканами, В историческое время не случалось. Так вот, при извержении вулкана Тоба объём выброшенных из недр земных веществ был в 12 раз больше, чем при извержении Тамбора. Расчёты показали, что в результате планета примерно на 6-10 лет погрузилась в состояние вулканической зимы. А вызванное вулканом похолодание могло растянуться почти на тысячелетия. тропическую Африку, где жили наши архаические предки. Должны были постигнуть сильные засухи и резкое сокращение количества растительной пищи, доступной гоминидам и другим крупным лекапитающим. Можно нарисовать картину колоссальной экологической катастрофы, сопровождающейся массовой гибелью травоядных и все, кто живёт за их счёт, то есть хищников и падальщиков. Большинство ранних гумо-сапиенс должно было тоже погибнуть. А тем немногим, кому посчастливилось выжить, и предстояло сделаться родоначальниками всего будущего человечества. Красивая и увлекательная гипотеза. С катаклизмами, страданиями и хэппи-эндом. Прямо находка для журналистов и популяризаторов науки. А какой увлекательный роман на основе этого сюжета сочинил бы Ронни Старший, живем в наши дни. Но, увы, как водится в науке, даже самые киногеничные истории становятся предметом холодной и безжалостной критики. Палеоклиматологические исследования не выявили выраженных следов сильного похолодания в Африке около 75 тысяч лет назад. Эти данные подтвердили мнение некоторых палеоантропологов, отрицающих сильное воздействие долгой вулканической зимы на древних гомо-сапиенс. Надо сказать, что до сих пор наше представление о том, что происходило с человеком разумным на его исторической родине, базируется в основном на данных археологии и палеоантропологии. Генетические исследования немногочисленны, а результаты некоторых из них ставят под сомнение реальность африканского бутылочного горлышка. Ещё в 2012 году появилась работа, в которой показано, что наблюдаемые паттерны генетического разнообразия современного человека вполне можно объяснить и не прибегая к этой гипотезе. Уточнённые данные, включая вновь проведённую калибровку молекулярных часов, привели учёных к выводу, что численность африканских популяций человека современного типа в позднем плейстоцене могла составлять от 120 тысяч до 350 тысяч особей единовременно. Очень немного по современным меркам, но совсем не похоже на вид, стоящий одной ногой в могиле. Была построена демографическая модель для доисторического человечества, в которой никаких бутылочных горлышек и вулканических апокалипсисов вовсе не предполагается. Споры продолжаются. Каждый год появляется новая информация. Старые гипотезы отбрасываются, выдвигаются новые. Совершенно нормальная ситуация для бурно развивающейся научной дисциплины, которой и является палеантропология. Несмотря на различия в датировках тех или иных событий и на противоречия между гипотезами и моделями, описывающими путь антропогенеза, А есть такие результаты, которые уже вряд ли изменятся. Скажем, если 30 лет назад специалисты ещё спорили насчёт природы человечества, то сейчас теория африканского исхода стала почти общепринятой. Альтернативная версия, так называемый мультирегионализм, в соответствии с которой наш вид сформировался в нескольких удалённых регионах земного шара. От разных популяций предкового вида гомо эректус гораздо хуже согласуется с данными палеогеномики. Всё генетическое разнообразие, которое обнаружено в аборигенных человеческих популяциях Евразии, так и аний, и обеих Америк, специалисты характеризуют как субвыборку из африканского разнообразия, то есть не очень большую долю той изменчивости, которая представлена на чёрном континенте. Единственное отличие со стаит в том, что в геномах неафриканских народов имеется небольшая примесь архаичных генов, полученная от смешения с неандертальцами и денисовцами. Но и эти скрещивания не сделали нас генетически более разнообразными по сравнению с коренными жителями Африки. Достаточно сказать, что генетические различия между европеоидами и монголоидами меньше, чем различие, выявленное внутри древнейшей из человеческих рас кайсанской. К ней относятся аборигенные народности Африки, сохранившиеся сейчас в основном на юге континента. Племена охотников-собирателей, известные как бушмены и котентоты, именно представительцам кайсанской расы принадлежала митохондриальная ДНК, образовавшая особую удалённую от всех остальных рас и племён группу на генеалогическом древе, где впервые появилась Ева. Сейчас уже хорошо известно, что в генетическом отношении кайсаны это самые-самые уникальные люди, значительно отличающиеся от всего остального человечества. Молекулярные часы показывают, что разделение кайсанов и всех остальных произошло очень давно. между триместами-пятьюдесятью тысячами и двуместами-шестьюдесятью тысячами лет назад. Но размах генетической изменчивости нашего вида, включая межрасовое отличие, меркнет перед тем, какой обнаружен среди человекообразных обезьян. Например, различия между кайсанами и европейцами, или, выражаясь полинеевски, между высокообразованным премьер-министром из Европы И готинтотом смысла доброй надежды по митохондриальной ДНК оказались гораздо меньше, чем между популяциями шимпанзе из восточной и западной Африки. Более того, различия по митохондриальной ДНК между географически удалёнными популяциями шимпанзе гораздо значительнее, чем между современным человеком и неандертальцами. Гориллы и даже банобы карликовые шимпанзе в данном отношении тоже превосходят человека разумного и так несмотря на все внешние несходства различия в цвете кожи, структуре волос, форме черепа и многом другом значимость которых мы так охотно преувеличиваем с генетической точки зрения все современные гомосапиенс удивительно однородны исходя из этого нет никаких оснований делить человеческие расы и этносы на высшие и низшие, ранжировать их на лестнице совершенства. Генетика во всяком случае не даёт к этому ни малейшего повода. Даже само понятие раса может с этой точки зрения быть поставлено под сомнение. где в прошлом человеко как вида до сих пор остаётся неизвестным. Споры о таких проблемах, как происхождение человеческого мозга, сознания, языка, ведутся уже веками и до сих пор не окончены. Увы, здесь плохо помогают данные, добываемые палеоантропологами и палеогенетиками. Не меньший интерес вызывает ещё один сложнейший вопрос, Какое эволюционное будущее ожидает вид гомосапиенс? Сошлюсь на авторитет Ричарда Левантина, крупнейшего знатока генетики человека, написавшего 40 лет назад, что единственное определённое утверждение о будущем нашего вида состоит в том, что его существование конечно. Любой биологический вид рано или поздно заканчивает свою историю. либо не оставляя потомков, что происходит чаще всего, либо оставляя после себя эволюционное наследство в виде дочернего вида. Неандертальцы и денисовцы канули в лету бездетными, а человек выпрямленный, гомо эректус, дал начало нашему виду. Гадать о том, какая судьба ждёт человека разумного, не имеет смысла. Эволюция, как принято считать сегодня, Процесс едва ли предсказуемый. Её течение не имеет предустановленного русла, и тем более какой-нибудь высшей цели в будущем, к которой она будто бы стремится достичь. Конечно, можно проводить мысленные эксперименты, как это сделал Герберт Уэллс, написав Машину времени. Он нарисовал мрачноватую картинку очень далёкого будущего 82701 год нашей эры. в котором человечество разделилось на два основных вида или расы: слабосильных, слабоумных и беззащитных элоев и брутальных морлоков, обитающих под землёй и питающихся мясом элоев. Биологи-современники Уэлса тоже пробовали представить далёкое будущее нашего вида, делая прогнозы о том, как будет выглядеть гомо футурус. В отличие от Олссе, они основывались на изучении эволюционных тенденций, проявляющихся в сих примерах в строении человеческого тела. Замысел состоял в том, чтобы мысленно продолжить эти тенденции в будущее и представить, к чему бы они могли привести. Сразу оговорюсь, что речь идёт об очень далёком будущем, отстоящем от нас настолько же далеко во времени, Насколько мы стоим от гайдельбергского человека или гомо эректус? Анатомы основывали свои прогнозы на так называемых прогрессивных аномалиях в строении человеческого скелета. Это признаки, которые отсутствуют у наших животных родичей и будучи свойственными только нашему виду, возможно, указывают на дальнейший ход его эволюции. Как писал один автор в 1913 году, на основании этих материалов можно точно знать то направление, по которому совершаются филогенетические изменения в нашем организме. Вот, например, конечный отдел человеческого позвоночника имеет в норме 4-5 редуцированных в размерах копчиковых позвонков. У некоторых индивидуумов это число может снижаться до 3. эволюционная тенденция к утрате хвоста ещё не завершена поэтому анато может сделать вывод что в будущем для человека станет нормой трёхпозвонковый копчик определённые тенденции изменения можно указать для числа зубов размеров головы и отдельных костей например носовых и так далее одним словом достаточно собрать воедино все наблюдаемые прогрессивные аномалии И мы получим вероятный облик гомофутурус. Он будет настолько далёк от нынешнего человека в анатомическом отношении, что антропологи, раскапывая современные кладбища, будут удивиться грубости и неуклюжести скелета людей начала третьего тысячелетия. Процитирую пару пророчеств, сделанных в середине прошлого столетия. Так Джон Холдейн Один из самых авторитетных биологов XX века, много занимавшийся генетикой, в том числе генетикой человека, в своём докладе, прочитанном в 1946 году, заявил, что человек далёкого будущего будет иметь большую голову и меньше зубов, чем мы. Его движения будут ловкими, но не сильными. Он будет развиваться медленно. продолжая учиться до зрелого возраста, который будет наступать только в 40 лет. Жить он будет несколько столетий. Он будет более разумен, и менее подчинён инстинктам и сексуальным эмоциям, чем мы. Он будет иметь более высокий по сравнению с нашим общий уровень интеллекта. И многие будущие люди будут обладать в некоторых областях знания, такими способностями, который мы называем гениальностью. Физический облик этого юберменшея примерно в те же годы пытался представить американский анатом Шапира. По его мнению, через полмиллиона лет люди будут иметь более высокий рост, а круглую голову большего размера, но при этом с уменьшенным размером лица. Иными словами, голова с огромным мозгом станет вмещать в себя мозг куда объёмнее современного. Далее продолжает Шапира. Зубов на его челюстях будет меньше, и они будут слабее. Кариес или порча зубов останется серьёзной проблемой, и зубы будут требовать постоянного наблюдения и контроля. Некоторые представители будущей расы будут ходить на четырёх палых ногах, и многие будут рано становиться лысыми. На руках, вероятно, останется всего 3 пальца. Наверное, чтобы было удобнее использовать комбинацию клавиш Alt Ctrl Delete. Другие анатомы той эпохи, соглашаясь с большинством предсказаний Шапира, доказывали, что люди будут иметь скорее карликовый рост, потому что число позвонков уменьшится. Таз будет стремиться подняться вверх, а череп слиться с атлантом, первым шейным позвонком, и опустится навстречу тазу. Число Робер, по их мнению, тоже должно значительно уменьшиться. Многие пророки возвещали полное исчезновение зубов в будущем. Перед нами головастая, низкорослая, слабосильная, лысая и беззубая человекообразное существо, весьма смахивающее на схожее изображение инопланетных гуманоидов в жёлтой прессе. Интересно. А как авторы подобных предсказаний представляли себе появление на свет младенцев с такой огромной головой? Вид размера таза ей выражаясь мягко, явно не соответствует. Можно сказать, если вообще можно сказать что-то определённое о человеке будущего, что ранее описанные прогнозы скорее всего не сбудутся. Естественный отбор в популяциях современного человека если и происходит, то с очень низкой интенсивностью. Вообще, механически переносить на человеческое общество принципы эволюционной теории очень опасно. Социум гораздо сложнее любой популяции животных. Даже шимпанзе, даже гориллы. И в нем действуют совсем другие закономерности. Индивид, родившийся слабым и болезненным, в условиях естественной среды обитания, обречён на скорую гибель. В человеческом обществе он может не только выжить, но и сделать успешную карьеру, внести вклад в искусство или науку. Вспомните всемирно известного физика Стивена Хокинга. Оставить потомство. Анатомия человеческого тела в основных своих чертах мало изменилась за последние 200-300 тысяч лет. За это время практически не увеличился объем мозга, да и его структура, похоже, не сильно усовершенствовалась. Мозг, которым мы сейчас обладаем, такой же, каким он был у африканских Адама с Евой. Один и тот же мозг в первобытные времена помогал своему владельцу охотиться на диких зверей с копьеметалкой и бумерангом, а в наши дни помогает управлять космическим кораблем или атомной электростанцией. Сложность интеллектуальных задач за последние несколько тысяч лет возросла неимоверно. Но это не привело к появлению особой породы большеголовых интеллектуалов. Можно упомянуть и о том, что мозг неандертальца превышал по объему мозг гомосапиенс. Но и где теперь эти неандертальцы? Адаптация животных и растений к среде обитания – происходит в основном путём морфологических и физиологических изменений. Человеку разумному это тоже свойственно, но с некоторых пор на первый план выдвинулись культурные механизмы адаптации. Чтобы спастись от арктического мороза, эскимосы и чукчи не обрастают густой шерстью, а строят дома и шьют тёплую одежду. Чтобы питаться мясом мы не обзавелись мощными клыками, а научились термически обрабатывать пищу. Вот почему радикальные изменения анатомического строения человека даже в очень отдаленном будущем представляются маловероятным. Оно просто не нужно. На встающие перед людьми природные и социальные вызовы они отвечают другими способами. Один из таких способов – развитие искусственного интеллекта, совершенствование виртуального мира. Именно поэтому некоторые футурологи предсказывают, что будущая эволюция гомо-сапиенс состоит в интеграции человеческого мозга с компьютерами, своеобразный симбиоз человека и вычислительных машин. Я не знаю, унизительно ли для человека разумного состоять в кровном родстве с другими животными и всеми остальными обитателями нашей планеты. У меня лично эта мысль не вызывает никаких отрицательных эмоций, хотя есть люди, которые со мной не согласятся. Антропоцентризм до сих пор жив. И именно он заставляет многих из нас видеть в человеке не часть природы, а нечто более высокое и совершенное, выделенную часть мироздания. В этой аудиокниге 11 глав. И почти в каждой из них я упоминал о том, что человек это лишь часть, небольшой фрагмент огромного эволюционного древа, растущего на земле вот уже 4 миллиарда лет. Между нами и всем остальным животным миром нет непреодолимой пропасти. Даже такие качества, как мораль и рассудочное мышление, издревле считавшиеся привилегией человека, встречаются хотя и в примитивных формах у высших приматов. Мне могут сказать, что дурно во в том, если кому-то нравится думать, что он или она не имеют ничего общего со зверем гнусным обезьянной. И что всё на самом деле было не так, как в учебнике, а происходило в соответствии с рассказом какой-нибудь из священных книг. Каждый имеет право на свободу совести и убеждений. Каждый волен верить хоть в пришествие ануаков с планеты Нибиру, хоть в летающего макаронного монстра. Все так. Но есть, по меньшей мере, один аспект, в котором освещенный веками антропоцентризм может оказаться не просто вредным, но прямо губительным. Я не буду рассказывать подробно про антропоцент. Глобальный экологический кризис, шестое вымирание – и прочие прескорбные явления, о которых всем и так знают. Причина нынешнего положения дел не только в процессе наук и технологий и в стяжательском духе капитализма, но и в антиэкологической установке, к которой почти неизбежно приводит антропоцентризм. Западная цивилизация завоевала и подчинила себе всю планету. Европейские первопроходцы продвигались, держа в одной руке ружьём, а в другой Библию. Библию на первых же страницах которой читаем следующий божественный завет человеку: Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и владейте ею, и властвуйте над морскими рыбами, и над небесными птицами, и над всеми животными, присмикающимися по земле. Бытие, глава 1. Стих 28. Вот почему 38% жителей Соединённых Штатов полагают, что Бог дал человеческим существам право использовать животных, растения и все ресурсы планеты на пользу человечества. Сколько сторонников такого взгляда в России, мне неизвестно, но едва ли значительно меньше. С этой точки зрения нет смысла заботиться ни об охране природы, ни о рациональном использовании природных ресурсов, ни о рекультивации почв. Почему? Да потому что земля и её экосистемы, созданные разумным замыслом и бесконечным могуществом Бога и поддерживаемые его верным провидением, сильны, устойчивы, саморегулируются и исправляются. отлично приспособлена для процветания человека и демонстрирует его славу. Блажен кто вероует. Но у меня, как человека, занимающегося в числе прочего работой по составлению международного красного списка вымирающих и исчезающих видов, есть большие сомнения в правоте этой убеждённости. Современный натиск человека на биосферу настолько силён, что вслед за Евангелием от Луки впору писать в качестве сиквела Апокалипсис от Гома. Полностью избавиться от антропоцентризма, не перестав быть людьми, не получится, но вполне по силам отказаться хотя бы от части самых опасных иллюзий, которые с ним связаны. И в этом может помочь глубокое понимание родословной животного мира и нашего скромного места в ней. На такой высокой ночи вполне уместно завершить эту аудиокнигу.